благодарности. У меня прогрессирующее заболевание под названием остеонекроз. По сути, это слово переводится как «смерть костей», что звучит довольно готично и романтично, но на самом деле означает, что каждый мой шаг отдаёт болью, и иногда мне приходится ходить с тростью. я не случайно решила создать главного героя, который страдает от похожих симптомов, и часто чувствовала, что мы с вместе хромаем по этой дорожке. Мы не добрались бы до конца без множества чудесных людей. Вся моя любовь, моей команде маргиналов и скандалистов, митчи Рахель, Сари, Робину, Джошу и особенно Морган, которая придумала название этой книги и помогла мне закончить её. Огромное спасибо Джимми, который потащил меня в Санта-Барбару и мастерски справился с моим творческим кризисом. Благослови Господь Ноя Уиллера за то, что помог мне разгадать эту загадку и проявлял терпение, когда я становилась раздражительной и доставала белую доску для записей. Я глубоко благодарна Джин Фейвел, Лаури Голдвин, Джону Ягиду, Молли Брюлле, Элизабет фитиан Ричу Диасу, Эйприл Уорд и бесчисленному количеству других людей в издательстве Хенри Холт и Макмиллан для детей, которые помогли мне оживить мир грешей и позволили продолжать изучать его вместе с читателями Джоанна Вольп с Нью Лив. В твоём резюме непременно должно быть указано стойкое и искреннее Я могу встретиться с любым испытанием, зная, что ты всегда прикроешь меня». Также спасибо Поэ, «Он был молод», Шабазьяну, Кейтлин Ортиз, Даниэлю Бартелю, Джейде Темперли и Джесс Дэллоу. Большое спасибо команде Гришей в Великобритании, фиони Кеннеди, Дженни Гленн Кросс и замечательной команде из Ориона, особенно Нине Дуглас, великолепному издателю, отличному попутчику и прирождённому когтевранцу. Спасибо читателям, библиотекарям, продавцам книг, буктюберам и блогерам, которые воспевают книжные истории по всему миру. Любое хорошее похищение требует талантливого специалиста. И мне помогали лучшие. Стивен Кляйн предложил свои бесценные знания о том, как новички учатся магии, и обратил мое внимание на деятельность Эрика Мида и Аполла Робинса, преступников-джентльменов. Анжела депейс сделала всё возможное, чтобы помочь мне найти реальный способ отключить полную комнату заключённых. Но в конце концов пилюли хлора были продуктом чистого воображения. Не пытайтесь повторить это дома. Ричард Уиллер консультировал меня по поводу того, как правительственные здания и дома с высоким уровнем безопасности не пускают бандитов. Эмили Штейн рассказала мне всё о ножевых хранениях и познакомилась с замечательным термином — вершина сердца. Король искусственных языков Дэвид Петерсон пытался подтолкнуть меня в правильном направлении и позволил упорствовать насчёт улиц Штрат. И спасибо Хедвигу Айрцу, моему дорогому другу, и суберуми что помогли мне измываться над голландским языком более вдумчиво. Мэри Лю, Эми Кауфман, Робин Лаффиверс, Джессика Броди и Гретхен Макнил заставляли меня безудержно смеяться и терпели моё нытьё. Также спасибо Робину Вассерману, Холли Блэк, сари Рис-Бреннен, Келли Линк и Кассандре Клэр за советы по сюжету, коктейль Маргарита и за то, что подсадили меня на сериал «Волчонок». Моя жизнь никогда не будет прежней. В кровотечении из носа фьерданской охранницы можете винить Анну Керри. Отправляйте ей свои жалобы. Кристина, Сэм, Эмили и Райан, я счастлива называть вас своей семьёй. И, дорогая Лу... «Ты подвела свой город». Цитата из американского сериала «Стрела». Спасибо, что терпела перемены в моём настроении и заботилась о моей маленькой преступной банде. Много книг помогло Кеттердаму, Бочке и моей команде воронов принять форму. Но важнейшими были «Самые чёрные улицы», «Жизнь и смерть викторианских трущоб» Сары Вайс, «Торговец кофе» Дэвида Лисса, «Амстердам. История самого либерального города в мире» Рассела Шорта. «Криминальный сленг. диалекты и жаргоны из самых низов» Винсента Монтелеона. «Выдающийся мошенник. История уверенного мужчины» Дэвида Маурера. И «Похищая Рембрандтов. Нерассказанные истории об известных кражах предметов искусства» Энтони Аморе и Тома Машберга. И напоследок. Вычитывать эту книгу мне хотелось под звуки «The Black Keys», «The Clash» и «The Pixies». Но родилась она в старой, полной сквозняков школе, где на автореверсе играл альбом «In a Time Lapse», а под карнизом хлопала крыльями летучая мышь. Искреннее спасибо композитору Людовико Эйнауди. И мышке. Читал Игорь Князев.